Поразительно, что Абу Хамид ничего, кроме тысячи сынов магрибинцев, не заметил в Киеве. Впрочем, его интересуют торговля, верования, обычаи, меньше внешний вид городов или местностей. Киев запечатлился в его памяти только в связи с его миссионерской деятельностью. Народом, разговаривающим по-тюркски и жившим в Киеве, были печенеги. Знакомство с печенегами, кочевья которых протянулись от Волги до Дуная, несомненно, сыграло роль в выборе дальнейшего маршрута. Абу Хамид едет в Венгрию, где кочевники-тюрки, в значительной части исламизированные, составляли важнейшую ударную силу в руках венгерских королей. Здесь Ал-Гарнати также выступает в роли наставника мусульман-кочевников. Одних... Он учит обрядности, другие становятся его учениками. Я пробыл среди них три года, но смог посетить только четыре города, а эта область расположена от Великой Румии до границ Кустантинии, и в ней есть горы, в которых добывают золото и серебро. Абу-Хамид отмечает изобилие и богатство Венгрии, дешевизну на ее рынках. в частности, дешевизну рабов и в особенности во время набегов. Абу-Хамид обучает венгерских печенегов, так же, как и киевских, пятничной молитве и кое-чему из богословия, и явно приписывая себе эту заслугу, но, вероятно, преувеличивая, утверждает, а сейчас у них больше десяти тысяч мест, где в пятницу произносят Худбу явно и тайно. В Венгрии ал прожил три года — 1150-й, 1153-й. Подошла старость. Пора было исполнить долг мусульманина — совершить паломничество в Мекку. Король Геза не хотел отпускать его из Венгрии. Вероятно, ал действительно пользовался влиянием на мусульман Венгрии. и согласился на его отъезд лишь при условии его возвращения в Венгрию. В залог этого пришлось оставить старшего сына Хамида. Абу Хамид отправился в Саксин, приняв на себя от Гезы поручение взять с собой посланца, чтобы набрать воинов из беднейших мусульман и тюрков и какое-то дипломатическое поручение к царю славян. то есть, очевидно, к великому князю киевскому Изяславу. И когда я прибыл в страну славян, то царь ее оказал мне почет, уважая его письмо и боясь его, царя Венгрии. И перезимовали мы у него, а к весне выехали в страну тюрок, направляясь в Саджсин, из Киева, В Саксин Абу-Хамид отправился южным путем, через Половецкие степи. Из Саксина Абу-Хамид плыл морем месяц в Хорезм, большую страну, где много городов, селений, рустаков, страну, богатую фруктами, славную своими учеными и поэтами. Абу-Хамид попал в Хорезм в период подъема политического могущества Хорезм-Шахов. После посещения Мекки он не поехал ни в Венгрию, ни в Саксин, где оставалась часть его семьи, а возвратился в Багдад, где его давний знакомый Ибн Хубайра пятый год был визиром халифа ал-Муктафи. Ибн Хубайра приветливо встретил его и даже добыл рекомендательное письмо к сельджукскому султану Конии, с просьбой содействовать Алгарнати в возвращении в Венгрию, чтобы забрать семью. Однако что-то помешало ему воспользоваться письмом халифа, и он остался в Ираке. За сорок лет странствий Алгарнати повидал столько необычного, сколько не снилось его собеседникам в Багдаде, Геркулесовы Стопы и далекую Венгрию, Морозы и короткие летние ночи Булгара, бревенчатые избы и огромную реку Итиль, кишня, кишащую необычайно вкусной рыбой. Все это было настолько удивительно, что слушатели охотно верили и рассказам о девушке, вышедшей из китового уха и всяким другим небылицам. Трудно сказать, что побудило Алгарнати отправиться в путешествие, искать себе учителей в захолустье мусульманского мира после Каира, Дамаска, Багдада, он, конечно, не мог. Да и возраст был уже не тот. Может быть, его потолкнуло любопытство в сочетании с расчетом «извлечь в этих краях наибольшую выгоду из своих знаний». Несмотря на солидный возраст, Абу-Хамид полон энергии и миссионерского пыла. Всюду он наставляет местных мусульман, неискушенных в тонкостях вероисповедания и мусульманского права. В Дербенте или в одном из селений под Дербентом его принимает эмир, которому он преподает уроки мусульманского права. В Саксине у него собираются местные правоведы, к нему приходят за разрешением трудных случаев. Вообще активность Алгарнати в 50-е-60-е годы XII -го века, когда ему было от 70 до 80 лет, вызывает удивление. Если даже допустить, что это был очень крепкий старик, в Венгрии у него родился ребенок, то все же странно, что учиться в Египет он поехал только в возрасте 37 лет, а первый сын Родился, когда ему было за сорок. Быть может, в год рождения Алгарнати вкралась ошибка, и он родился в 1099 или 1100 году. Тогда многое станет на место. В Каире он окажется в 17 лет, а годы наибольшей активности в Саксине и Венгрии придутся на его зрелый возраст. Тем более, что о своем пребывании в Андалусии он сообщает мало сведений, основанных на личных впечатлениях, но это только предположение некоторых историков. Восхищенные слушатели упросили Абу-Хамида записать свои рассказы о виденном и слышанном. Он решился не сразу. «Если бы не эти достойные имамы, которые просили меня... и желали, чтобы был собран этот сборник, ибо не считаю себя способным к сочинительству. Писал он в конце первого своего сочинения «Муриб Анбат Джейбал Магриб» «Ясное изложение некоторых чудес Магриба», которое посвятил Ибн Хубайре. Успех книги превзошел ожидания автора, скептически смотревшего на свои способности. Через семь лет, в 1162 году, будучи в Масуле, он написал второе сочинение, озаглавленное сначала «Тухфат ал-ал-баб» «Подарок умам», а затем в несколько более полной редакции, получившее то название, под которым оно более всего известно. «Тухфат ал-ал-баб» «Ван-нухбат ал-аджаб» — «Подарок умам и выборка из чудес». Это сочинение было прочитано автором в нескольких лекциях в Келье-Муин-ад-Дина, закончившихся 22 марта 1162 года. Слушавшие получили разрешение автора распространять его на основании их записей. Окончив Тухфат-Ал-Ал-Баб, баб Аль гарнати переехал в Сирию, где и скончался в 1169-1170 году. Сочинения Ал-Гарнати стали очень популярными. Абу-Хамид угадал спрос будущих поколений, и с этого времени жанр космографии, окрашенных элементами чудесного, делается особенно популярным. Вероятно, именно поэтому первое его сочинение, в меньшей степени отвечающее такому спросу, целиком сохранилось только в одной рукописи в библиотеке Академии Истории в Мадриде, тогда как «Тухфат Ал Албаб» представлено, по крайней мере, 26 рукописями.